Об ангелах. Ангелы по природе своей таковы, как и наши души. Но по духовным свойствам они выше человека и сотворены Богом раньше людей. Они одарены разумом и волею, непрестанно воспевают хвалу Богу, исполняют Его волю, и Он посылает их в помощь нам. Они внушают нам святые мысли помогают встать на путь спасения. Каждому христианину Господь от святого крещения дает ангела-хранителя, постоянно опекающего его, оберегающего от всякого зла, укрепляющего его душевные силы. Всех чинов ангельских девять. Разделяются они на три степени. В первой – Серафимы, Херувимы, Престолы. Во второй – господство, силы, власти. В третьей – начало, архангелы, ангелы. Ангел, собственно, означает «вестник». Соответственно, этому кругу чинов и угодников Божиих Церковь числит девять чинов, почему и вынимается во время богослужения в честь и в память их девять частиц из так называемой «девятичинной» Просфоры